Глава двенадцатая. Кира. Приехала в школу под звуки разрывающегося звонками телефона. Как только остановилась, тут же сменила стоящую на нем мелодию, а то порой в дрожь бросает, когда она начинает играть. Может, я поступаю неправильно, не отвечая на звонки? Может быть, стоит поднять трубку и... И что, Кира? Что он скажет тебе? То, что ты уже слышала? Вылезаю из машины, отбросив эти мысли, и иду к воротам за сыном. Миша выходит в окружении друзей, и, чтобы не смущать, отхожу чуть дальше, потому что так сильно хочу его обнять, но мальчики в его возрасте уж больно трясутся за свою репутацию. Вот только он меня удивляет тем, что, увидев, прощается со всеми и бежит сам, а, оказавшись рядом, обхватывает так сильно, что, боюсь, не смогу выдохнуть. «Привет, Мишуль! Как ты, сынок?» «Скучал, ма! А ты? Нормально?» — поднимает голову и смотрит в глаза. Будто считать пытаются мои эмоции. И куда бы спрятать эту боль? Конечно, улыбаясь, поправляя его шапку. Может, подождем Лилю в кафе за чашкой горячего шоколада? Ты же не любишь его. Тут же подлавливает смену темы. Попрошу сделать мне кофе. Что-то я проголодалась немного. Пошли. Я сегодня тоже в столовке не стал ничего покупать дополнительно. Страшно как-то. Кладет свой портфель в машину и снова идет прямо рядом со мной. Я знаю, что происходит. Тут же начинает, отпив свой напиток, когда мы уселись в кафе, и я написала дочке, что мы тут. Конечно, молчать я не планировала, но и то, как начать разговор, не знала. Ты про нас с папой? Да. Надеюсь, Лили не рассказала ему все как есть в чистом виде. Папа уходит от нас. Значит, у него будет новая жена? Миш, то, что папа решил найти себе новую женщину, его выбор. Я не стану заставлять воспринимать его или наоборот. Вы с ним об этом еще поговорите. Я хочу, чтобы ты и твоя сестра поняли, что мы вас любим независимо от того, что между нами происходит. Конечно, новый этап жизни не одно и то же. Не то, что раньше, но ты ведь сам понимаешь, что развод неизбежен. Я не могу не принять его решение. Я не хочу ничего принимать. Ты поэтому плакала. Потому что он тебя обидел. Зачем ему другая жена? Потому что он тебя больше не любит. Его вопросы сыпались градом, Я не ожидала, что они будут такими. Кажется, и сама не заметила, как мой сын вырос и стал совсем взрослым. Думаю, что когда взрослый мужчина решает уйти из семьи, это значит, что он больше не любит свою жену, но не детей. У меня есть одноклассники, у кого предки разведены, и видят они своих отцов редко. Послушай, твой папа не такой. Вам нужно сесть и поговорить по-взрослому, как отец и сын. Задашь ему свои вопросы. А если я не хочу с ним говорить? «Миша, но не хочу. Пусть идет к своей новой семье. Ты моя мама». «Но, сынок, это не говорит о том, что у тебя появится новая мама. Этот факт никак не изменить. Я и сама тебя не отдам никому, ты же это знаешь. Ты и твоя сестра только мои, а я очень ревнивая». «Все равно не хочу с ним говорить. Он говорил, что семья – это самое важное, что мужчина – глава и защитник. Значит, врал?» «Боже, я не знаю, как с ним говорить». Как ему все это объяснить правильно? Нет, он не врал. Все так и есть. Но порой случается, что люди перестают любить, и самый лучший вариант – им разойтись. Может быть, потом. Сейчас не хочу говорить с ним. Давай мы сегодня просто покатаемся на коньках, а разговоры оставим на потом. Нас еще бабушка ждет в гости. А где мы жить будем? Так же в доме? Я планирую купить квартиру в этом районе, и до школы будет ближе мне вас возить. Что скажешь? Круто! Смогу видеться с друзьями чаще. Я не против. Я тоже не против, вмешивается в разговор дочка. Привет, мамуль! Целует меня и садится рядом, прижавшись. Можно погреюсь, там мороз. Привет, солнышко! Сейчас попросим и тебе порцию шоколада, а потом поедем на каток. Ну еще ее ждать! Возмущается сын специально, чтобы подразнить сестру. Миша, так нельзя. Если бы ты пришел позже, мы бы тебя ждали сколько нужно. Вот еще уже Лиля. «Так, хватит». «Мам, ну мы ж любя, да, малой?» «Буду вас наказывать». «С нее начинай, она первая начинает обычно». «Миша». «Мам, ты слышала? Я не виновата». Закатываю глаза и смеюсь, чувствуя, что как минимум это в моей жизни не поменяется и будет дарить силы. Любовь и счастье быть рядом с моими детьми». Покатавшись на катке до красных носов и такого же цвета щек, Садимся в машину со стаканчиками горячих напитков абсолютно счастливые. Ну что, поедем к бабушке? смотрю на детей, расположившихся на заднем сиденье, и вижу, что они странно молчаливы. Так, в чем дело? Папа звонил, отвечает по очереди. Ощущение, что я на камне споткнулась. Как бы ни поступил Тимур, я не хочу, чтобы они были настроены против него. Я поняла: послушайте меня сейчас оба, поворачиваюсь всем корпусом к ним. Давайте мы решим так. Я поговорю с папой, мы все вместе встретимся, например, дома, и вам стоит его выслушать. Наш разлад с ним и его причины вас не должны касаться. Я понимаю, что вы обижены на него. Каждый по-своему, но все же мы с вами, все, семья, и мы умеем говорить. А папа, он остается вашим папой. Это ничто не сможет изменить. Сын и дочь кивают не очень активно, но хотя бы не спорят. Может, еще не все потеряно. У мамы сидим до позднего вечера но все-таки уезжаем домой. Точнее, в место, которое больше не вызывает у меня такого очарования от слова «дом». Дети притихли сначала, а сын в итоге и вовсе засыпает. «Боюсь того, что нас ждет, мам», говорит дочка. «Знаешь, я, признаться честно, тоже. Но такова жизнь. Ты, главное, помни, что порой такое случается, но это не система, Лиль. Ведь так много примеров, когда все бывает иначе. И не знаешь никогда, как будет у тебя. «Правильно?» «Именно. Но не жить же с мыслями, что эта дорога точно закончится плохо. А ты правда так считаешь?» Иначе бы не стала говорить, милая. Входить в дом было страшно. Словно теперь так будет всегда. Боль и жизнь сплетенные в одно, а я посередине, как в паутине. Первое, что увидела, пройдя в гостиную, это отсутствие фотографии. Почему-то уловила сразу эту пропажу и стало гадко, потому что оказалась права. «Кто я была для тебя, Тимур?» Мысленный вопрос и колкий удар в сердце. «Мам, все хорошо?» «Да, дочь, поднимайтесь к себе». До ночи не решалась позвонить ему. Но к чему трусость? Это не поможет нам всем. Гудки длились не так долго, как мне показалось, а трубка оказалась уже поднята. «Кира, наконец-то! Я уже начал переживать за вас. Никто не берет трубку. Дома пусто. Вы у твоей мамы? Как дети?» все хорошо тимур все в порядке мы гуляли у меня к тебе важный разговор слушаю тебе нужно поговорить с детьми им важно знать всю правду они запутались и им стоит услышать отца по поводу того что нам предстоит боже кира я же просил тебя подождать прошу всего лишь месяц нам с тобой тоже есть много что обсудить развод это быстро почему не подождать да потому что не хочу я ждать чего ты хочешь Прощение — это невозможное между нами. Я презираю то, что ты сделал. Я даже не уверена, что смогу на тебя смотреть без отвращения. И твои слова, я их никогда не забуду. Ты вмиг обесценил меня, мою любовь к тебе и дочери. Ты просто спичку зажег, думаешь, а огонь все сделала за тебя. Но ты источник. А сейчас я прошу тебя поговорить с детьми, которые задают вопросы. И угадай, кто должен на них отвечать. Думаешь, я не планировал этот разговор? Я не знаю о твоих планах ничего, но перед сыном и дочерью тебе стоит хотя бы появиться. Ты был для них примером долгие годы. Против тебя я их не настраивала, но о наличии другой женщины и будущего развода они в курсе. Что? Какой женщины? Кира, нет никакой женщины. Меня это больше не касается. Я звонила не за этим. Завтра пятница, приезжай домой и поговори с ними после уроков. Хорошо. Мы можем поговорить еще немного? О чем? О нас и... О нас мы будем говорить в суде. Пора тебе уже поверить, что последствия не мифические. Это реально то, к чему ты шел. Впрочем, даже не последние недели, а долгие года. Сбрасываю вызов и чувствую, как меня трясет. От боли, злости, от того, что он сейчас такой весь непонимающий и кажется, что все это лишь ошибка, то, чего не было. Но он всегда был таким. На кого не подумаешь, самое гнусное предательство. Сейчас он забрал свои вещи, ушел, и рядом со мной оказалась воронка. Это странно и непривычно после стольких лет брака, однако и возвращаться, значит принять все то, что он сделал. Изваляться в грязи, которую он оставил в постели. Нет, я так не могу. Я так не хочу. Тимур. Я не знаю, что им скажу. Я не знаю, с чего начать, как у Киры находились слова, как ей давалась роль матери, знающей на все ответы. Я так никогда не мог и восхищался ею. Подъехал к дому и ощутил себя таким чужим здесь. Видимо, это то самое чувство, когда ты теряешь все медленно, этап за этапом. Но я так просто сдаваться не намерен. Вошел внутрь и, судя по топоту наверху, понял, что дети там. «Кто там?» Кира остановился от меня в нескольких шагах, а показалось, будто в километре. «Привет!» Увидеть ее снова, что еще может быть лучше? Я чертовски соскучился. Все это так непривычно. Быть вдали, не рядом, не иметь возможности проснуться с ней и уснуть, сжимая ее сонную в своих руках, сказать, что люблю. «Привет!» «Дети наверху, они тебя уже ждут». Будто слушал новости, таким был ее голос. Потом можем поговорить. Ступай к детям, пожалуйста. Киваю, соглашаясь с ней. Лучше потом приду и заведу разговор. Поднялся по лестнице и столкнулся с сыном. Он посмотрел на меня сначала удивленно, а потом я увидел в его взгляде злость, смешанную с обидой, что пробило брешь в моей грудной клетке. «Привет, сын!» «Привет!» пробурчал и пошел в свою комнату. Постучал к нему и, заглянув, спросил. «Я могу войти?» «Да, все так же тихо». Сажусь к нему на кровать, а сын не отрывает глаз от телефона. «Мы можем поговорить?» «О том, как ты маму бросил?» «Я...» «Миш, ты не мог бы убрать телефон?» Жду, когда он выполнит мою просьбу и продолжаю. «То, что произошло между мной и мамой, полностью моя вина, и я, поверь в себя, ее не снимаю, даже не пытаюсь. Но, сын, я очень сожалею и надеюсь, что однажды мне удастся вымолить у нее прощение. Тогда ты бы не сделал ей больно, если бы не хотел» поэтому я боюсь, что твоя мама меня в итоге не простит. То, что я сделал, сильно ее ранило. Но раньше ты говорил другое. Если ты пошел к другой женщине, значит, маму не любишь. Я просто... Это сложно объяснить, сын. Несложно. Ты предатель. Ты все разрушил. Я не прощу тебя и, надеюсь, мама не простит. Он стал повышать голос все сильнее и в итоге на его крик пришла Лиля. «Папа, что ты делаешь?» обняла Мишу и посмотрела обеспокоенно, словно не веря, что это я тот самый человек, который довел до срыва ее брата. Мы просто говорили. «Говорили? О чем? О том, что ты нас бросил? Как поступил с мамой?» «Лили, я виноват и пришел не обелять себя. Я пришел сказать, что вас люблю, и чтобы там ни было между нами с мамой, я хочу, чтобы у нас все было по-прежнему». «Ничего не будет по-прежнему. Мы все это знаем». «Что такое?» – прибегает Кира. «Все в порядке. Я приду в другой раз». «Не хочу тебя видеть», — отвечает на мою реплику сын, а моя душа падает в пропасть. «Мама плакала из-за тебя». «Сынок», — пытается успокоить сына Кира, но он ее не слышит. «Ты сказал, что мужчина в семье — защитник, что он защищает маму и сестру, а ты... ты...» Я не мог поверить, что на меня смотрели три пары самых родных глаз, наполненных слезами. Я не мог поверить, что я тому виной, что меня здесь больше не ждут, что я стал тем, кто превратился из защитника и героя для своих детей в злодея, обидевшего маму и разрушившего семью. Выскочил на улицу и, сев в машину, быстро уехал. Я говорил напоследок, чтобы они меня простили, но знал, что этого не случится, возможно, никогда.